Глава 16. Рейвен Я прислоняюсь к внедорожнику, глядя на парковку. Мое раздражение растет с каждой секундой. Прошло всего лишь три дня с тех пор, как мы согласились на это, и все становится только хуже. Рось избегает меня. Кэптон не может встретиться со мной взглядом без выражения горькой печали, а Виктория смотрит куда угодно, только не на меня. Шепот начался с той же секунды, когда Кэптон и я вошли, держась за руки, стал громче, когда он поцеловал костяшки моих пальцев перед тренировкой на следующий день. И грязные взгляды появились, когда сегодня утром его руки нерешительно нашли мои бедра. Люди возобновили свои оскорбления, девушки снова хлопают ресницами, а парни внезапно стали смелее. Кэптон продолжает спокойно улаживать дела, в то время как Рой с удовольствием пускает в ход кулаки при каждом удобном случае. А я? Я держу свой нож в джинсах, а руки по бокам. Мой рот остается закрытым, но я запомнила каждого, и когда я сорвусь, мало им не покажется. Уже то, что Мэддека все еще нет. Ни слова от него, ни слова о нем. Ройс и Каптен должны понять, что единственная причина, по которой эти придурки так себя ведут, мы упускаем связующее звено. Мэддек даже в свое отсутствие заставляет их думать, что в нашей броне пробоина. Я, черт возьми, смирилась с этим. Если они хотят болтать, я дам им повод. Они решают давить Мы будем давить сильнее. Я отталкиваюсь от бампера и двигаюсь так быстро, что остальные едва за мной поспевают и останавливаюсь рядом с машиной Коллинза, где он стоит с Лео. Еще один позор, допущенный в качестве условия нашего контракта. Правая рука и прикрытие задницы Коллинза. Они поворачивают головы в мою сторону, затем к остальным, которых я оставила с разинутыми ртами, нахмуренными бровями и сжатыми кулаками. «Рэй, что ты делаешь?» Коллинз с подозрением вытягивается. «Узнаю свое будущее. Я делаю вид, что погружаюсь в раздумье. Что с тобой будет, когда я женюсь на твоей кузине?» Лео давится своим напитком. Его широко раскрытые глаза мечутся между нами двумя. Вот что я, блядь, подумала. Если Коллинз даже не сказал ему, единственному парню, который может его здесь вынести, значит, больше никто ничего не слышал. Они хотят устроить взрывную волну, которая последует за слухом. Той бурей, которую он вызовет среди здешних студентов, если им все не сообщат прямо. Что ж, чертовски плохо. Коллинз облизывает губы. «Думаю, это делает тебя немного шлюхой, а?» Он свирепо смотрит, в его словах чувствительный укус. «Вот такие дела!» «Думаю, так оно и есть?» Я наклоняю голову. «Каково это, знать, что ты даже шлюху не смог заполучить?» Его челюсть сжимается. «Думаю, тогда я увернулся от пули». «Думаю, ты прав». Я смотрю на Лео, зная, что он не сможет держать рот на замке. Он поделится тем, что узнал, о чем, скорее всего, уже догадывается половина школы. Я попробовал их всех. В конце концов, Кэптон победил. Я уверена, что Коллинс был бы рад, если бы ты был плюс один на свадьбе. Лео – слабая сука и не может справиться со своим изумлением. Он был бы бесполезным помощником. Когда Колинс поворачивается ко мне, мое внимание привлекает движение у него за плечом. Бас выходит из-за дерева, делает шаг вперед и мгновение спустя останавливается. Рейвен, Звук ровного голоса Кэптона достигает моих ушей. С застывшим лицом я поворачиваюсь к нему. «Малыш?» Его глаза скользят ко мне. Он кажется невозмутимым, но во взгляде все равно читается беспокойство. «Я тоже устала от этого. Меня тошнит от тревоги, волнения, неизвестности, которая, кажется, как скорлупа разрослась вокруг меня последние несколько дней. Со мной обращались, как со слабой куклой. А потом, к моему собственному ужасу, я как бы приняла эту форму. Я вляпалась в совершенно новый тип дерьма, позволила себе отступить и этим людям болтать обо мне». Я отмахнулась от этого, потому что пошли они нахуй, верно? Неверно. Теперь это мой дом. Так должно было быть с самого начала. И теперь это гораздо серьезнее, чем когда-либо прежде. И так будет всегда. Я сделала выбор, и мы должны жить с этим. В таком месте, как это, нет места ненужным эмоциям. Я отдала одного Брейша, одновременно приобретя другого. Я не могу сидеть и горевать, что проиграла. Могло быть и хуже. Грейвены хотели Брейша, но в конце концов получили двоих. Мы покажем им, что это значит. Эти люди привыкли к комфорту, которого у них не должно было быть. Привилегированные придурки, которые забыли, что это всего лишь старшая школа. А как только она закончится, они будут всего лишь богачами этого города. Нашего города. Я прижимаюсь к Кэптону, и нас окружает тишина. Он опускает глаза, и его рука медленно скользит вокруг моей талии. Он притягивает меня к себе, отодвигая нас на несколько шагов. Его рот касается моего уха. «Что ты делаешь?» – спрашивает он. Мы теряем уважение с каждой секундой. Колинс свернулся. Лео тоже. Мэдека нет. И, по их мнению, я торговала собой больше раз, чем могу сосчитать. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Покажи им, что мы не разваливаемся на части. Заставь их думать, что мы сильнее, чем когда-либо. Кэп отстраняется и смотрит на меня. Мы должны быть. В этом весь смысл, верно? Слияние семей. Создать властную пару? Шепчу я, переводя взгляд с него на себя. В общем, пару. Острая боль пронзает мой позвоночник при этих словах, но я приветствую ее. Его пальцы сжимаются на мне, выражение его лица не меняется. Ты даже не можешь сказать это, не так ли? Почему я должна это делать, Кэп? Я качаю головой. При этом его брови хмурятся, и он снова прижимает губы к моему уху, чтобы скрыть это. Ты не знаешь эту мою сторону, как я отношусь к девушке, которая моя. Поэтому я расскажу тебе об одной вещи сейчас же. В его голосе слышится легкий рокот. Слова, Рейвен, Они мне нужны. «Я стою здесь, уже твоя, верно? Так в чем же смысл?» «Это неправильно. И в этом смысл». На этот раз его слова звучат резче. «Ты не моя, Рейвен, несмотря на обещания, которые мы дали, ты не моя». Он колеблется, прежде чем добавить. «Пока нет». «Никогда». Это то, о чем мы оба знаем, но не говорим вслух. Мгновение спустя тишина окружающая нас вдруг лопается. Сначала раздается музыка, потом виск шин. Следуют вздохи, тихий свист и смех. Головы поворачиваются в мою сторону, затем в другую, и мы с Кэпом следуем за ними. Черный внедорожник, идентичный тому, на котором я приехала сюда, останавливается рядом с машиной Каптона. Ройси Виктория пристально смотрит на меня, но мои глаза прикованы к пассажирскому сиденью машины Мэддека, когда дверь открывается и выходит девушка с гладкими прямыми светлыми волосами до ключиц. Я видела ее раньше, хотя волосы у нее новые. Грейвен готовит пчелиную матку. Она обходит капот, Мэддек встречает ее там, и они вдвоем подходят к Ройсу Виктории, как будто это обычный день, и она в их компании. Это не так, и она отлично знает, что нет. Я вонзаю пальцы в кожу груди Кэптона и, очевидно, подсознательно пытаюсь отойти от него, но он сжимает меня крепче, заставляя мои ноги не двигаться с места. Он держит меня крепко, по-своему пытаясь успокоить меня изнутри, но мое тело немело, лицо ничего не выражает, в голове пустота. И почему-то мою грудь все еще прокалывает тысячю иголок. «Я хочу оторвать ей голову и засунуть обратно в коробку с Барби, из которой она вылезла». Девушка протягивает Виктории руку, но в ответ получает скучающий взгляд. Ройс и Мэддок обмениваются ударами кулаков, а затем поворачиваются к нам. Его глаза скрыты затенными очками, лицо гладкое, рот сжат в усталую линию. «Столько усилий, чтобы выглядеть беспечным!» «Ты дрожишь!» Слова Кэпа пробегают по моей коже, и я поднимаю на него глаза. Горло сжимается, жар разливается по лицу, когда я пытаюсь подавить внезапно закипающий гнев. В основании моих ребер образуется пустота, и я почти наклоняюсь, чтобы прогнать ее. Глаза Кэптона впились в мои. Больше тревоги. Нет, сделай это! хриплю я, сглатывая комок в горле, пытаясь втянуть воздух, который не приходит. Он продолжает смотреть. Ты хотел слов, Кэптон? Я хмурюсь. Все вокруг, все наблюдают. Мы можем заявить это прямо сейчас. Рейвен. Я сказала, сделай это. кэптон притягивает меня ближе. Он смотрит, как безумный. Ты не хочешь этого. Ты делаешь так, потому что ты зла и обижена. Это первый раз, когда ты увидел его с тех пор, как он попросил тебя его бросить. С тех пор, как ты это сделала. Я врываюсь из его объятий, но его крепкая хватка оставляет рывок незамеченным для посторонних глаз. Но Медок замечает, хотя его глаза скрыты под оправой очков. Я перевожу взгляд обратно на Кэпа. Я просила тебя поцеловать меня до того, как он пришел сюда. «Разве я не имею права? Через три месяца я буду твоей женой, а через четыре буду мать твою навсегда твоей. Я должна чувствовать твои губы на своих в любое время, когда захочу». Если я поцелую тебя прямо сейчас, он никогда не сможет стереть это из памяти. Он будет лежать без сна по ночам, как Держу Пари провел несколько последних, и проигрывать в голове каждый шаг, который, как ему кажется, мы сделаем. Он будет думать о том, как ты прикасалась к нему, и как ты будешь прикасаться ко мне. Он вспомнит о том, что тебе нравилось как он это делал, и о том, как я научусь так Ты заставляешь меня целовать тебя прямо сейчас, Рейвен, и эти гребаные страхи становятся его гребаной реальностью. Они не только не дадут ему спать по ночам, но и будут преследовать его. В том-то и дело, Кэп. Шепчу я, обнимая его за шею. Его лоб напрягается, и краем глаза я замечаю, что Ройс опускает глаза на гравий на дорожке. Теперь это наша реальность, и он это знает. Я приподнимаюсь на цыпочки и прижимаюсь губами к его губам. Ты знаешь своего брата, так признай, что он делает. Ему потребовалось несколько дней, чтобы все обдумать, и теперь он вернулся. Он привел ее сюда. Он очень сильный. Я сглатываю, затем шепчу. Покажи ему, что ты тоже можешь быть таким. Ладонь Кэптона скользит вверх по моей спине. Глаза тяжелели от чувства вины. Челюсть сжата от злости. Он скользит губами по моей щеке к уху, в то время как его другая рука поднимается, чтобы погрузиться мне в волосы. «Нет», — шепчет он. «Ни здесь и не сейчас. Наших прикосновений, зрительного контакта и приватной беседы пока достаточно. Но если тебе нужно будет обнять меня крепче, когда ты увидишь его, или если тебе понадобится вновь ощутить потерянную связь, ты возьмешь от меня то, что хочешь, и я дам взамен в 10 гребаных раз больше. Но только для тебя». Он гладит меня по волосам, целует висок. «Не для кого-то другого». Его слова больно ударяют, и за ними следует стыд. Он заботится обо мне. А я не смогу ответить ему тем же. Для него это тоже тяжело. Он признался, что чувствует себя так, будто предает своего брата. Все больше с каждым проходящим днем и каждым его движением. А я здесь заставляю его действовать. Итак, я делаю, как он сказал, отшучиваюсь и отступаю на шаг. Я заставляю себя схватить его за руку, и остальные воспринимают это как сигнал двигаться к нам. Мы в шестером идем ко входу с высоко поднятыми головами, зная, что все взгляды вокруг прикованы к нам. Мы все резко останавливаемся, когда замечаем Донли, Роланда и Перкинса, которые стоят в холле. Виктория разворачивается на каблуках и идет обратно на улицу, в то время как девушка, идущая позади Мэддека, замедляет шаг. Мы же двигаемся вперед. Мэддек подходит к трем мужчинам. «Что это за хрень?» – требует он объяснений. Донли приехал, попросил провести экскурсию по школе. Объявляет Перкинс, оглядываясь вокруг, затем тихо добавляет. «И дать неограниченный доступ к видеонаблюдению, поэтому я позвонил твоему отцу. Его глаза скользят к Кэптену, когда он это говорит. «Кажется, я что-то упускаю». «Внезапно ты теперь на нашей стороне?» Ройс сплевывает. «Здесь нет сторон». Дон Донли ухмыляется, смотря на меня. «Теперь мы все в одной команде. Я просто присматриваю, во что сделать инвестицию». Его глаза опускаются на наши руки, и их наполняет блеск. Его ухмылка превращается в улыбку, и он кивает. Можно с уверенностью предположить, что Коллинс не доставляет слишком много хлопот. «Мы бы справились с этим, если бы доставлял», — выплевывает Ройс. «Видеонаблюдение». Пытается вернуть их в нужное русло Перкинс. «Ах, да», — Донли хлопает в ладоши. «Возможно, тебя оставили в неведении, где тебе и место, Конор, Но твоя родная кровь согласилась стать моей». Перкинс переводит взгляд на Кэптена, но Донли продолжает говорить. «Он возьмет имя, которое тебе предложили вместе с твоим братом. Но ты не смог это оценить. Кэптен станет Грейвеном, а Рейвен его невестой». Взгляд Перкинса скользит по мне, затем по Мэддеку и обратно к Кэптэну. Почему ты согласился на это? Все было улажено, но твоя жизнь это бы не повлияло. Какое тебе дело до моей жизни? Я потратил восемнадцать лет, защищая ее. Ты ни хрена не защитил. Ты встал на пути, вмешался туда, где ты никогда не был и никогда не будешь нужен. Кэптон подходит к своему биологическому отцу. Ты думал, что смог бы предупредить их о существовании Рейвен? Они бы забрали ее. Зоуя вернулась бы домой, и все прошло. «Да, все должно было быть так просто. За исключением того, что у тебя не хватило смелости. И мы сблизились с Рейвен, пока ты сидел сложа руки и ждал, что кто-то другой сделает грязную работу. Возможно, ты не знаешь верности, но мы знаем, и мы верны, Рейвен, Всегда». Каптан жестикулирует перед его лицом. «Просто чтобы ты знал, я не соглашался на первую встречную. Я просил об этом. И я бы умолял ее, стоя на коленях, если бы пришлось, потому что это то, чего она заслуживает». Мои глаза останавливаются на сжатых кулаках Мэддека. Однако, когда я смотрю на него, я понимаю, что никто бы не догадался, что он смотрит на меня, потому что его очки направлены на Донли, но я чувствую его измученный, злой, готовый взорваться. Я тоже здравяк. Хорошо, хорошо, мне надо кое-куда заскочить. Донли разглаживает свой пиджак. «Перкинс, если хочешь, отправь мне по электронной почте ссылки и пароли к камерам». «Нет». Все взгляды устремляются на меня. «Нет». Донли наклоняет голову. «Боюсь, это не тебе решать, малышка. Я боюсь, что это не твоя школа, Донли. Я выхожу вперед. Она наша, как и будет весь город в считанные дни. Привыкай». Я хотела, чтобы он разозлился, но ублюдок улыбается, похоже, с гордостью. «О, я более чем готов к тому, чтобы ты обрела имя Грейвен, а до тех пор мне нужно убедиться, что сделка состоится. Назовем это мерами предосторожности». Она сказала «нет». Каптон делает шаг вперед. Условия были оговорены, когда мы уезжали. Этого там не было. Это наши люди. Мы сами справляемся с проблемами. Это не обсуждается». Донли смотрит на него, и через несколько мгновений следует глубокий удовлетворенный вздох. Он поворачивается к Роланду, на лице которого нет никакого выражения, и похлопывает его по спине. «Это начало нового прекрасного времени. Я чувствую это всем сердцем». С этими словами он уходит. Странно нахмурившись, Перкинс следует за ним. Роланд подходит к Мэддоку, но Мэддок ничего не говорит протискивается мимо него, мимо всех нас и уходит по коридору. Я прикусываю язык, чтобы не закричать, вонзаю пальцы ног в ботинке, чтобы не убежать и смотрю на Кэпа, чье лицо напрягается с каждым шагом Мэддека. русь подходит. У него сердитый тон, но не взгляд. Он шепчет. Девочка была папиной идеей. Она не что, Рэй. Я киваю, сглатываю вставляю наушники в уши в качестве предлога для игнорирования всех вокруг. Но музыка не помогает. Уже ничего не помогает.